«Ягуар. Конечно, жениться на миллиардерше мечта моего детства», — повторил Олехин слова в шутку сказанной Лизе. «Жениться на ней? Теперь, выйдя из Климовского дворца, он впервые задумался над этим всерьез. Кен по-хозяйски оглядел круглую площадь перед домом, стриженные кусты, березы, сосны, какой-то художественный бурьян в стиле романтической запущенности. Он попытался представить свою жизнь здесь». Дедушки в белых кителях, завтрак за большим столом, собственный джет — все это совсем не дурно, — согласился Олехин. Но что-то не складывалось. «Можно использовать задницы, но не чувства», — сказал ему однажды старый Карл Лагерфельд. На сегодняшний день жизнь Кена с Лизой была удобной. Ему нравилось в ней то, что она никогда не карабкалась наверх, а родилась там. Ее характер не был испорчен ни бедностью, ни амбициями. Она воспринимала Кена как человека. Он не должен был доказывать ей свою состоятельность. Она ценила в нем не деньги, их она никогда не ценила, а внешность, известность, ум, чувство юмора. Лиза, молоденькая, неоперившаяся дочка богача, убеждал себя Олехин, ей нужны качественные штаны, которые выведут ее в свет. В Москве не так много холостых штанов уровня Климовых. Я, ну, еще Малахов, самонадеянно заключил Олехин, А дальше, когда ее уже будут узнавать светские фотографы, Лиза найдет себе хорошего парня с приличным капиталом. Климов, если он, конечно, жив, сделает его топ-менеджером, и заживут они долго и счастливо. Лиза будет растить детей, муж, трахать секретаршу. Мы часто называем любовью то, что на поверку оказывается страхом одиночества, отрезал Олехин. На самом деле чувства его были чуть сложнее. Прижимаясь к ее плечу или купаясь в ее роскошных золотистых волосах, он не думал ни о чем. Мысли скреблись в его голову потом. Так бывает с мужчинами, которые давно и прочно захолостели. Их желания легко сдаются перед сомнениями, и тогда все то, что должно было привлекать в Лизе, превращалось в препятствие. Нас тянет друг к другу, положим, мы протянем еще год, максимум три. У нас хороший секс. Однажды я скажу ей, что очень устал, поцелую в нос и отвернусь к стене. Она молода и прекрасна. Когда ей будет тридцать, мне стукнет пятьдесят. Она сказочно богата. Зато я беден. В положении Олехина правильнее всего было перестать думать, что он и попытался сделать, но это оказалось самым трудным. К подъезду климовской резиденции подъехал новенький «Ягуар», Заботливая прислуга позвонила водителю Олехина. Еще недавно он ездил на белом Мазерате, но с началом кризиса счел его вызывающим. В моду, как он шутил, пришла духовность, а потому думающим людям надлежало передвигаться на чем-то скромном и демократичном. Впрочем, Олехин так увлекся выбором нового авто, что скоро забыл о своих исходных намерениях. Белый Егор нельзя было назвать ни скромным, ни демократичным, если не считать атрибутом демократии дизельное топливо. Олехин любил рассказывать, особенно сидя на чьей-нибудь лодке стоимостью 100 миллионов долларов, что теперь экономит пару тысяч рублей на заправке. Именно это он называл Глен духовностью спиритуализацией гламуры в эпоху кризиса, вызванного потерей аппетита по причине систематического переедания. Устроившись на кремовых сиденьях Ягуара, Кен ощутил необыкновенную свободу и облегчение. Все последние дни он делал только то, что требовали от него обстоятельства, и прежде всего главное обстоятельство в его новой жизни — Лиза. Теперь ему хотелось вернуться в тот мир, где все как-то давно текло своим чередом. Но вернуться не получилось. Едва Ягуар тронулся, как в приемнике раздался знакомый голос Ксении Собчак. — Вы слушаете программу «Будние барабаки», Мариванна из Берелева уверена, что олигархи тратят деньги исключительно на девочек модельной внешности, с которыми коротают время на своих лодках в каких-нибудь теплых морях, сладко повествовала Ксения. Так вот, уважаемые Мариванна, это не так. Самый настоящий Форбс Федор Алексеевич Климов купил в Авиньоне средневековый дом и отреставрировал его, чтобы открыть там музей. На этой неделе стало известно, что Климов пропал именно в этом доме. Вскоре в гостинице города Авиньона нашли мертвым пасынка Климова, Ивана. А сейчас я позвоню моей подруге и дочери Климова, Елизавете, чтобы разузнать, что же все-таки случилось в Авиньоне. Олехин услышал длинные гудки, а потом голос Лизы, да? — Лиза, здравствуй, дорогая, это Ксюша Собчак. Знаю, что тебе сейчас нелегко... — голос Собчак звучал сочувственно. — Скажи мне, пожалуйста, появилась ли какая-нибудь ясность в деле об исчезновении твоего отца, Олехин думал, что Лиза бросит трубку, но она ответила твердо и решительно. — Привет, Ксю. Нет, ясности не появилось. — А какие есть версии у следствия? У папы был похищен один документ. — Связанный с бизнесом? — Совершенно нет. Накануне исчезновения папа обнаружил в тайнике своего дома грамоту, которая пролежала там 650 лет. Это духовная папа римского Климента VI. Я поясню для радиослушателей, — перебила Собчак, — в XIV веке римские папы жили в Авиньоне. — Совершенно верно. Из этого документа следует, что в папском дворце спрятаны сокровища. — Но почему же их до сих пор не нашли? — Потому что адресат этой духовной... Один кардинал, он приходил с римскому папе то ли племянником, то ли сыном, внезапно умер. Это случилось через пару дней после получения письма. Кардинал просто не успел им воспользоваться. — А теперь исчез Климов, — подытожила Собчак. — Авантюрный роман какой-то. Средневековье, тайник, клад, пропадают люди... Ксюше явно хотелось саморозить что-то острое, но мешала наследственная деликатность профессорской дочки. Я представляю себе, Федя Климов ночью, с фонариком, под сводами мрачного замка. Да нет, Ксю, он и не собирался искать сокровища самостоятельно. Полагаю, что папа хотел передать документ Франции. Правильно ли я поняла, что духовная папа римского Климента пропала? Пропал оригинал, — сказала Лиза веско и торжественно, — — Ксюша, ты первая, кому я это говорю, у меня осталась копия. — То есть ключом к несметным сокровищам обладает не только преступник, но и простая советская девушка Елизавета Климова. Спасибо, Лиза. — С вами была Барабака. Олехин дослушал, он быстро набрал Лизу. — Зачем ты это сделала? — Что именно? — Сказала про копию. — Мы же решили, что будем ловить преступника на живца. — Так ты выразился? Олехин услышал в трубке отдаленные гудки. — Ой, прости, мне звонят. Телефон разъединился. «Вот она, климовская порода», — подумал Кен. «Сама все решила и даже не хочет разговаривать». «Зачем? Главный член в этом предложении — сама. Я никогда не стану ее мужем, даже если распишусь с ней по глупости. Мужем будет только она или ее папаша, если он, конечно, найдется. Когда женишься на дочери олигарха, женишься на самом олигархе. Дочь страшнее всего. Это главная женщина в жизни отца». Если переспишь с его женой, он подбросит тебе наркотики. Если обидишь дочь, Климов заставит тебя пожалеть о том, что родился. Если Климов мертв, то ситуация, пожалуй, даже хуже. Дочь, потерявшая отца, словно овдовела. Теперь она бросит все силы на то, чтобы доказать себе и миру, «Я не хуже, я сильная, я могу».